Руководители службы превозносят изобретательность и инициативность нового агента, подчёркнутую неразборчивостью в выборе провокационных средств. По той же причине этого человека проклинают и многие ещё не вырвавшиеся из Израиля олим, и многочисленные беженцы, которых он продолжает преследовать в Риме и Вене. Проклинает Якова Сусленского и родившая его мать, бросив её больную и престарелую в Бендерах, сынок укатил за рубеж туда, где так высоко ценится предательская клевета на советскую страну. И как видите, даже такой отпетый неизменник, сразу же завоевавший признание сионистских кругов, вынужден был выступить с предложением создать в Израиле организацию для защиты тех, кого он же и его же дружки заманивают туда вживо именуя репатриантами, чтобы окончательно не потерять остатки доверия обманутых им людей. Суслянский счел выгодным для себя публично сказать то, о чем уже давно и много говорят с волнением бывшие советские граждане, в полной мере ощутившие свое бесправие в Израиле. Девушка из Бер-Шевы, выходит, поведала в парижском кафе горькую правду о жизни переселенцев в Израиле. Правду, которую с хорошей миной при плохой игре приходится признать и сионистским мировым агентом исповедующие ложь по мысли Маяковского важно знать достаточно мало, чтобы не упустить из виду главного Мы с вами узнали, читатель, о повседневных делах французских деятелей сионизма сравнительно много, но к счастью, достаточно мало, чтобы не упустить главного. Сионистские организации во Франции, как и в любой капиталистической стране, ощущают себя состояной частью международного сионизма и покорно подчиняются решениям, находящихся в Соединённых Штатах и Израиле центров своей клики попытки представить французских сионистов э такими розовенькими чистоплюями, не от мира сего, якобы погружёнными в эфорическую интеллектуальную атмосферу высокой теории, столь же лицемерны, как и возглагоиствование сионистов в Великобритании о том, что они работают де в белых перчатках или подсурдинку. Злакомое перепевы камуфляжных мотивов Время от времени они доносятся из любой западной страны. Французские сионисты, однако, особенно любят патетически провозглашать: "Да разве же мы позволим себе то, на что способны штурмовые отряды раввина Кахана в Америке? Да разве же можно найти среди нас хотя бы одного, кто действует по примеру израильских экстремистов из гуш Эмуним, идущих к палестинцам на оккупированных землях с автоматами и бомбами?" Да разве же не очевидно, что мы никогда не переступаем грань, за которой начинаются принуждение, провокации и диверсии увы. Очевидно совершенно противоположное. Конечно, мне трудны числа французских сионистов, поимённо назвать практических последователей Мейр Каханы или Эмисаров, лично исповедующих каннибальские взгляды карателей из гуш Эмуним. И не в этом суть. Важно другое. Вся без исключений практическая деятельность сионистов в Франции, подобно делам их собратьев в других западных странах, подогревает террористов из кахаровских банд, вдохновляет душегубов из гуш эмуним, способствует осуществлению всех акций, намеченных всемирной сионистской организацией, всемирным еврейским конгрессом. И еврейским агентством для Израиля Сахнутом. Эта деятельность, осуществляемая по заокеанскому сценарию, направлена на заманивание в Израиль еврейской бедноты из западных стран и всех не более не менее граждан еврейской национальности из стран социалистических. Она пронизана антикоммунизмом, и ставить своей целью безоговорочное оправдание любых карательных операций Израиля против палестинцев, любых его военных нападений на арабские страны, как бы не выпирала коричневая подкладка таких разбойничьих действий.